Глава 16. О чем шепчут тени? Через три часа. Комната адепток. Лесли. Тело ныло от усталости, а голова кружилась от объема новой информации. Едва добравшись до штаба, мы наспех перекусили и с таким усердием ринулись изучать находки, будто их с минуты на минуту могли отобрать. «Беата, как бывший целитель, взяла на себя трактат неизвестного лекаря, и, судя по скорости, с которой заклинательница выписывала в блокнот важные тезисы, там было чем поживиться. Мы же с Эльзой разделили учебники по истинным парам и активно пытались найти что-нибудь похожее на мой случай. Но всецело сосредоточиться на книгах не получалось. Мысли то и дело возвращались к происшествию на кладбище и загадочной карте». «Это нечестно!» — в который раз прошипела Эльза, отбросив Миркала. «Карту я нашла! Я, а не господин Йохара! Если тридцать седьмой уровень подземелья и впрямь существует, мы имеем право участвовать в исследовательской экспедиции!» Фейри мечтательно вздохнула и прижала руки к груди, представляя столь интригующую вылазку. «Вы только представьте, что нас может ждать!» «Толпа голодных тварей!» И пара сотен смертоносных ловушек? предположила Беата, на миг, отложив блокнот и мак планшет. Да ну тебя, накуксилась Эльза. Чего сразу творит до ловушки? Может, там сокровища древние лежат? Ага, на самом видном месте горкой насыпаны, фыркнула заклинательница. Только нас и ждут, чтобы прыгнуть в карманы. Зануда! Беззлобно хихикнула Фейри, вновь поднимая Миркала и открывая скачанную из кристалла книгу. «Помечтать-то можно?» «Лучше помечтай, чтобы мы практику и отработку пережили», с тоской протянула я. «А сокровища?» «Хм, с нашей удачей, ну и хоть подземелья!» «Ой, только не говорите, что мне одно интересно, что это за карта и почему за ней охотились отступники», возмутилась подруга. «Мне тоже интересно». — честно призналась я. — Только лезть туда совсем не хочется. Пусть командир Эргосса снаряжает ловцов, а нам бы премию и письмецо для ректора. Может, сжалится и отработку отменит. — Знаешь, шансов найти бесхозные сокровища у нас больше, — резонно подметила Эльза. — Элиссандра за всю историю никому поблажек не делала. — Это точно. Видимо, от судьбы и от зелья нам не убежать. Придется варить эту Таинственную бурду. Правда, с учетом новых ингредиентов, подобранных с помощью артефакта и Великой энциклопедии зельеварения, я сильно сомневалась в возможности изготовить что-нибудь путное. Более того, всерьез переживала, чтобы от нашего эксперимента штаб не взлетел на воздух. В состав нового эликсира входила тентарская гром трава. И если ошибемся с пропорциями, склянку с зельем можно будет использовать в бою, как корочью гранату. «Уф, давайте немного отвлечемся», — потянувшись предложила Беата. «Сварим чаю и обсудим, что удалось нарыть. Давай!» — хором воскликнули мы, на перегонки, спрыгивая с кроватей. «Раз уж мастер и ингвард нам пока ничего объяснять не хотят, хоть со знаками пары разберемся». Глядишь, одной проблемой станет меньше. «Кто первый?» — уточнила Эльза. «Давайте-ка я». Заклинательница выключила Миркала и взяла в руки блокнот, а я тем временем направилась на нашу крохотную кухоньку ставить чайник. После ужина остались бутерброды, так что есть чем подкрепиться. «С трактатом я почти закончила. Там совсем немного осталось, и это явно не наш случай», — продолжила Беатриса. Что же касается проблемы некромантов, господин Сарьени считает, что мертвая магия может замедлять проявление знаков пары и в целом негативно влиять на истинную связь. Странно, нахмурилась Эльза, я знаю много некромантов, у которых нет ни малейших проблем с этим делом. Речь о частных случаях, покачала головой заклинательница. Целитель не утверждает, что у всех некромантов подобные проблемы, а лишь подчеркивает, что такое возможно. «Ну, допустим, дело действительно в темной искре», — задумчиво протянула я. «Но как это проверить? И что мне делать? Как уговорить Ингварда не использовать магию и...» «Да погоди ты», — шикнула Бята. — «я не закончила». «Господин Сарьени пишет, что тентарский фон усиливает замораживающее влияние некромантии на знаки пары, поэтому в исключительных случаях может использоваться в лечебных целях». «В каких таких случаях?» – насторожилась Эльза. «Но, ну, например, при неполной истинности, когда один партнер уже нашел свое счастье, и тогда второму ничего не остается, как на время перебраться сюда и выждать, пока магия тентары разрушит привязку». «Умоляю, скажи, что после такого лечения Ингвард сможет встретить новую пару», — с надеждой протянула я. «Если верить этому трактату, то сможет», — кивнула биата. «Только у нас по-прежнему остаются загадочный шрам и татуировки». Да, не успела обрадоваться, как снова уперлась в глухую стену. «Думаю, дело все-таки в предательстве», — осторожно добавила заклинательница. Причем пара Ингварда совершила настолько страшное преступление, что он сам от нее отрекся, а в тентару перевелся, чтобы не сойти с ума от зова. Вариант Беаты выглядел вполне логично, но кое-что не давало мне покоя. Перед глазами вихрем пронеслась операция по спасению Эльзы и ее истинного. Тогда в бою с древним и могущественным кукловодом Энгвард принял на себя магический откат от заклинания твари. А едва ректор попыталась возмутиться таким безрассудством, некромант лишь отмахнулся и сказал, что на нем уже есть одно проклятие и нового он не боится. — Если ты о его коллекции проклятий, то я об этом уже думала, — кивнула заклинательница. «Она прекрасно вписывается в мою версию». «Да?» — недоверчиво протянула я, засыпая в заварник свежие специи и эльфийский чай. «Сама подумай. Во время прошлого расследования ты не рассловила на себе его заинтересованные взгляды», — вкратчиво начала Биата. «Подтверждаю!» — оживилась Эльза. «Я тоже видела, как вы друг на друга смотрите». «Думала, что после расследования он тебя сразу на свидание позовет, а там... ух, у вас бы все завертелось!» «Если бы...» — понура вздохнула, заливая травы кипятком. Никакого «ух» не случилось. Ничего не завертелось, только «ох» и «ой», когда я увидела на его руке проклятущие знаки пары. «Я навела справки», — доверительно сообщила Беатриса, вооружившись мирком. «По правилам безопасности ловцы дежурят в тентаре по месяцу, а после на неделю покидают клюв Грифона. Это помогает избежать пагубного воздействия местного фона на организм магов. Но наш дорогой куратор уже три месяца безвылазно торчит здесь и выезжал в столицу только ради бала Семилун. Ну и пару раз в академии встречался с мастером и ректором», — напомнила я. «Готова поспорить?» что он не из-за Аббаса и Элисандры приезжал, — с хитрой улыбкой добавила Эльза. «Ты на что намекаешь?» — насторожилась я. «По странному стечению обстоятельств Ингвард постоянно оказывался там же, где и ты», — подбоченилась Фейри. «Думаю, он еще во время предыдущего расследования почувствовал, что вы связаны, но не рискнул открыть тебе свои чувства». «Потому что был связан проклятием с предыдущей парой». — закончила за нее Беата. — Готова поставить свое любимое колье, что оно так и есть, — добавила Эльза. — Версия просто идеальная и абсолютно сказочная, — вздохнула я. — Так, все! — Ферри возмущенно отвернула Миркала и, спрыгнув с кровати, ринулась ко мне. — Надоели уже твои сомнения? — Пора переходить к решительным действиям. — В смысле? — взвыла я. — Пошли проверять нашу догадку. — Куда? — Пытаемся связаться со второй апостасью Ингварда, — деловито объявила Фейри, подтолкнув меня к стулу. — Садись. — Закрывай глаза и медитируй, а я чай и бутерброды доделаю. Не дожидаясь ответа, подруга направилась к магическому холодильнику, а я так и застыла с открытым ртом. — Ты с ума сошла! Только и смогла процедить, едва ко мне вернулся дар речи. — Как ты себе это представляешь? — Легко ответила за нее Беата. «Вторая ипостась обычно чувствует пару раньше, чем человеческая». «Вот и отправь в бой свою драконицу!» «Сосредоточься на ней и попытайся послать зов его кошаку!» «Нет!» «Да!» Хором воскликнули подруги. «Слушай, ты же ничего не теряешь!» Осторожно начала Эльза. «Послать зов из Академии ты не могла!» «Для неинициированной связи это слишком большое расстояние, а тут вас всего ничего разделяет. Если вы действительно пара, он услышит тебя, и дело сдвинется с мертвой точки». «Вы сами себе противоречите», — прошепела я, — «если местная магия блокирует зов». «Не блокирует, а лишь притупляет», — поправила меня заклинательница. «И он еще не до конца избавился от предыдущей татуировки». Так что на первый раз Йохара максимум неясные ментальные колебания ощутит. Зато мы наверняка будем знать, связаны вы магией пары или дело просто в сильной влюбленности. От слов подруги перехватило дыхание. Я ведь и сама боялась ошибиться. Даже внушала себе, что это не настоящий зов. и Я просто полюбила Ингварда с первого взгляда. «Лес, мы же от тебя не отстанем!» продолжали наседать подруги и даже научим, как правильно пару призывать, — добавила Беатриса. — Ну же, соглашайся! — вкрадчиво мурлыкнула Эльза, протягивая мне чашечку ароматного чая. — В конце-то концов хуже точно не станет. — Ну-ну, с нашей удачей все могло стать не просто хуже, а обернуться катастрофой. — А вдруг я только спровоцирую проклятие своим зовом? — подбоченилась, не собираясь поддаваться на уговоры. — Тогда нас обоих пришибет откатом или... «Лес!» «Хватит молоть ерунду!» — воскликнула Беата. «Ты помнишь, какие у Эльзы проблемы были с истинным, и как она их решала?» «Осторожные медитации и короткие встречи с драконом!» Вздохнула, понимая, что подруги не отстанут. «Вот!» — поддакнула Ферри. «Надо с малого начинать!» «Ты, кота, совсем тихонько позови, вкрадчиво так!» «Как так?» — не выдержала я. «Кис-кис-кис мысленно прошептать!» «Ну и не так радикально!» — поддавилась смешком Эльза. «Вслух вообще можешь не звать. Просто на образе сосредоточься. Представь, как бы он мог выглядеть в звериной ипостаси!» «Попытайся почувствовать вашу связь», — подсказала Биата, заходя мне за спину и силой усаживая на стул. «А мы проследим, чтобы ты лишнего не намагичила. Раскинем по этажу ментальную паутину». «Чтобы весь штаб знал, чем мы тут занимаемся!» — ехидно уточнила я. Подруги продолжали наседать, и в душе я чувствовала, что они правы, только боялась, как бы наш эксперимент не обернулся еще большими проблемами. — Так мы совсем слабенькую сеть растянем, — заверила меня подруга, осторожно разминая затекшие плечи. — Никто и не почует подвоха. — Лес, послушай, — осторожно добавила Фейри, Ты не можешь вечно бегать от этой связи. «Рано или поздно придется послать зов и посмотреть правде в глаза. Так почему бы не сделать это сейчас?» может, позже?» — неуверенно предложила я. «У нас и так проблем валом. А потом, может, стать поздно», — авторитетно заявила Эльза. «Вспомни, как я от Эдмонда бегала. Едва не погубила нас обоих». «Это точно». В свое время красавица Фейри попала под влияние могущественного менталиста, настроившего ее против собственной пары. Подруга даже умудрилась достать браслет-блокиратор и полностью заблокировать зов, чтобы сбежать от истинного. А когда узнала правду, едва успела вытянуть своего дракона из лап кукловода. Спасло лишь вмешательство Элисандры, мастера, Ингварда и моего дяди – К слову, за это расследование Хуан получил генеральское звание, а мы удостоились премии и личной благодарности от императора Дхаргарии. Хотя я до сих пор вспоминала те события с ужасом и содроганием. «Ну, если очень осторожно», — сдалась я, залпом выпив успокаивающий чай. Девочки издали победоносный писк и комнату накрыла слабой сканирующей сетью. Не будь я связана с Биатой и Эльзой-магией, никогда не заметила бы их манипуляций. «Ты только не спеши, дыши глубоко, на чувства своих концентрируйся!» — затараторила Эльза. «Голос Ингварда вспоминай!» «Мы даже помочь можем», — добавила Биата. «Иллюзию создать не надо!» — встрепенулась я, представив на нашей кухне призрак Куратора. «Сама справлюсь». Закрыв глаза, я сделала глубокий вдох и представила образ некроманта. Вначале лишь размытый, неясный, но с каждой секундой он становился четче, а по руке то и дело проскальзывало едва заметное покалывание, словно на моем предплечье и впрямь была татуировка пары. «Так», — оживилась Эльза, — «слышу тонкие колебания ментальной паутины. Давай, Лес, в правильном направлении двигаешься!» «Угу. Если бы в правильном, уже бы Энгвард услышал, а не ты» отмахнулась, вновь сосредотачиваясь на Зове. На этот раз я призвала свою вторую ипостась и подключила к работе. На удивление, своенравная драконица с удовольствием поддержала эту авантюру, и через несколько минут мы вдвоем активно приманивали Ингварда и его вторую ипостась. Только Ягуар не спешил отзываться на наши ментальные вопли, а от чего то представлялся полуголым, как тогда на берегу. Я словно вживую увидела вновь красивое мускулистое тело, по которому капельками стекала вода, даже ощущала жар его кожи и головокружительный аромат морской соли и свежескошенной травы. А фантомная метка на руке пульсировала сильнее, уже ощутимо обжигая кожу. И сквозь тьму ментальных лабиринтов виднелась тонкая алая нить, ведущая к моему истинному. Ошибки быть не могло. Мы действительно пара. Сердце забилось чаще, а мысли путались, словно после элифейского игристого, но я упрямо шла вперед за алой нитью, призывая своего оборотня, пока не услышала сдавленный писк подруг, а через микушко обожгло до более знакомым хриплым шепотом, отнюдь не иллюзорным. Адептка Шарьега, позвольте полюбопытствовать. А что вы делаете? В голосе некроманта проскользнули вкрадчивые, мурлычащие нотки, как у сытого кота, решившего поиграть с перепуганной мышью. А мышь в моем лице даже глаза открыть боялась, так и сидела, зажмурившись, будто ингвард мог исчезнуть, если не обращать на него внимания. — Мне повторить вопрос? — шепот прозвучал совсем близко, а по моей сколе мазнули влажные пряди. — Мамочки! «Я что, из души его выдернула своим зовом?» Первой мыслью было упасть в обморок, но момент был упущен. «Сказать правду?» «Никогда, да и что я скажу?» «Доброй ночи, я тут проверяла, не пара ли мы с вами случайно?» «Думай, Лесли, думай!» «Мы Хуана призывали. На одном дыхании выпали лабиата». «Все вместе?» «У меня с зовом что-то случилось, вот я и попросила, Лес...» «Да!» — воскликнула, едва не подпрыгнув вместе с табуретом. «Я дядю искала!» «Как интересно!» — усмехнулся Ингвард. «И почему же вы искали дядю в моем душе?» «Ох, песно! Хороший вопрос!» Я с надеждой посмотрела на Беату, но та замерла, словно сторожевой суслик, вытянувшись по струнке и прижав руки к груди. Эльза выглядела не лучше. Судя по напряженному взгляду и пунцовым щекам, она прикидывалась, с помощью какого заклинания можно шустро провалиться сквозь землю, а затем стереть память куратору. И себе желательно тоже. «Я жду», — с нажимом повторил некромант, вновь переводя взгляд на меня. В сапфировых глазах плясали шальные искорки, а аромат разгоряченного тела сводил с ума. И вместо того, чтобы придумать умный ответ, я, словно завороженная, скользнула взглядом поточенным скулам, влажным растрепанным прядям, идеально очерченным губам. Сердце билось, словно сумасшедшее, а настроение за секунду разгонялось от дикой паники до восторженного любования своим истинным. Благо, Энгвард не ворвался к нам в одном полотенце, а успел одеться. К слову, Это не слишком спасало ситуацию, и мой взгляд то и дело прикипал к наполовину расстегнутой рубашке, так соблазнительно липнущей к влажному телу. «Красивый, идеальный и все-таки мой!» От воспоминания о тонкой, едва заметной алой нити, связывающей мою драконицу с его ягуаром, губы сами растянулись в счастливой улыбке. Лишь наткнувшись на удивленный взгляд мага, я мигом взяла себя в руки и смущенно отвела взгляд. В бездну! Пусть все и пошло не по плану, теперь я точно знаю правду и буду бороться за свое счастье. Да и он наверняка уже все понял, по глазам вижу и хитрые улыбки. Специально время тянет, провоцирует, но при этом не злится, хотя и удивлен таким напором. Сейчас эмоции Ингварда напоминали морской шторм, и я тонула в этом безумном вихре, пытаясь докопаться до истины. Но ответа не было. Словно некромант мешал мне, скрывая правду ментальными щитами. У — У нас прицел сбился, — пришла на помощь биата. Мы не привыкли работать в условиях нестабильного тентарского фона, вот и промахнулись. Приносим свои глубочайшие извинения. — Ничего страшного. — задумчиво мурлыкнул оборотень. — Уверен, у вас был серьезный повод призывать генерала. Поэтому я помогу вам поправить прицел. Не обращая внимания на наши судорожные вздохи, некромант достал из кармана Миркала и начал набирать сообщения. Я же, пользуясь передышкой, послала девочкам мощный ментальный подзатыльник и мысленно прошипела. Кис — Кис-кис, говорите, хуже не будет? Он точно услышит. Но ведь услышал же. Невозмутимо шикнула Биата. От такой наглости я чуть со стула не упала и едва сдержалась, чтобы не кинуть в подруг, стоящей неподалеку чашкой. Фы! Генерал ждет вас на втором этаже, последняя дверь налево, доверительно сообщил Энгвард, обернувшись к заклинательнице. Он здесь? опешила я. Приехал полчаса назад, ответил оборотень. Так что адептка Диревейра может подняться к мужу а леди Эльза проследит, чтобы она не заблудилась по дороге. Фэри хотела возмутиться, но под пристальным взглядом куратора остушевалась и шустро выскочила из комнаты вслед за Беатой. Я попыталась поступить так же, но на мое плечо легла тяжелая горячая ладонь. «А вас, адептка, я попрошу остаться».